глава 13 Лондон Англия 1975 год. Он словно сошел с небрежного рисунка. Хилый тощий, сутулый из-за горба посередине спины, широкие бежевые брюки с сальными пятнами липли к коленям, тонкие лодыжки, Стоически торчали из слишком больших ботинок. Клочья белого пуха росли на наиболее плодородных участках почти лысой головы. Он походил на персонаж детской истории. Волшебной истории. Нелл оторвалась от окна и снова изучила адрес в тетради. Вот он, записан ее собственным кошмарным почерком. «Антикварный книжный магазин мистера Снелл Гроуба, Сесил Корт, рядом с Шавсберри-Авеню, лучший лондонский эксперт по сказочникам и старым книгам. Возможно, знает об Элизе. Вчера ей дали его имя и адрес в библиотеке. Библиотекари не смогли найти новых сведений, Об Элизе Нейкпис, но сказали, что если кто-то и сумеет помочь продвинуться в поисках, так это мистер Снеллгроув. Не самый общительный тип, зато знает о старых книгах больше, чем кто-либо в Лондоне. Молодой библиотекарь пошутил, что этот эксперт стар, как само время, и, возможно, прочел книгу сказок, когда она только вышла из печати. Холодный ветерок пробежал по голой шее, и Нел потуже затянула пальто. Намеренно глубоко и свободно вдохнув, она толкнула дверь. На косяке прозвенел латунный колокольчик, и старик повернулся, чтобы взглянуть на гостю. Толстые линзы очков отражали свет и сверкали, как два круглых зеркальца, невообразимо большие уши удерживали равновесие по бокам головы, а белая поросль оккупировала их изнутри. Владелец магазина наклонил голову, и первой мыслью Нелл было, что он кланяется. Легкий след манер был их времен. Но когда блеклые, словно стеклянные глаза, показались надо до очков, она поняла, что старик просто пытается получше ее рассмотреть. «Мистер «Снэл Гроу?» «Да». Тон раздражительного школьного директора. «Разумеется, что да. Ну что ж, входите, не то напустите холодного воздуха». Нелл шагнула вперед, слыша, как за ней закрывается дверь. Небольшой сквозняк прекратился, и теплый затхлый воздух снова успокоился. «Имя?» — спросил мужчина. «Нелл. Нелл Эндрюс». Он моргнул. «Имя», — повторил он подчеркнуто, — «книги, которую вы ищете». «Конечно». Нелл снова глянула в свою тетрадь. «Хотя я вообще-то не ищу книгу». Мистер Снелл Гроу снова медленно кивнул, изобразив лишь пародию на терпение. Не поняла, что он уже устал от беседы это застало ее врасплох она привыкла сама разыгрывать усталость. удивление от происходящего вызвало досадное заикание Д -д -д -д -д дело в том она умолкла, ловя за хвост ускользающее хладнокровие, что у меня уже есть нужная книга без единого слова едва шевельнувшись, Он указал ей на маленькую комнатку за прилавком. Нелл поспешила в дверной проем. Его согласие было из тех капель доброты, что точат чужую решимость. Облегчение грозило прорвать оборону, и она полезла в сумку за старым платком, чтобы удержать предательские слезы. Да что с ней происходит? Она не эмоциональную знает как сохранять самообладание, по крайней мере, всегда знала до недавних пор. До того, как Дуг принес чемодан, и она нашла внутри книгу сказок с портретом. Благодаря этому она начала вспоминать события и людей. Сочинительницу. Фрагменты прошлого, проглядывающие сквозь крошечные дырочки в ткани памяти. Мистер снейл Гроу, Закрыл за собой стеклянную дверь и побрел по персидскому ковру, потускневшему под слоем древней пыли. Он пробрался между пестрыми грудами книг, которые выселись на полу своеобразным лабиринтом, упал в кожаное кресло за столом, нашарил сигарету в мятой бумажной пачке и закурил. Ну, слово вылетело вместе со струей дыма. я жду Позвольте взглянуть на вашу книгу. Нэл завернула книгу в пухонное полотенце, когда уезжала из Брисбена. Вполне разумно. Книга старая и дорогая, и все же в тусклом свете сокровищницы мистера Снейлгроува домашний уют полотенца смутил ее. Смущение в свою очередь переросло в досаду. Нэл развязала шнурок, и ткань в красно-белую клетку, но удержалась и затолкала ее обратно в сумку. Затем протянула книгу через стол в ждущие пальцы мистера Снелл Гроува. Повисла тишина, нарушаемая лишь тиканьем встроенных часов. Нелл тревожно ждала, пока букинист Одну за другой переворачивал страницы. Молчал. «Возможно, надо объяснить подробнее?» Мистер Снайлгроуф резко фыркнул. Его большие нос держались. «Могу ли я предположить, мадам?» Сказал он, что если у вас уже есть нужная книга, — Вы не слишком нуждаетесь в моих скромных услугах? — Желаю удачи. Старик кивнул и зашаркал прочь, вновь обратившись к высоченному книжному шкафу рядом с лестницей. Ее отослали. нел открыла рот, закрыла, повернулась к выходу, остановилась. — Нет. Она проделала долгий путь, чтобы раскрыть свою тайну, и этот человек поможет ей узнать что-то об Элизе Мейкпис и о том, могла ли она сопровождать Нелл в Австралию в 1913 году. Выпрямившись во весь рост, Нелл прошла по половицам и встала рядом с мистером Снелл Гроувом. Она покашляла, довольно нарочито, и подождала. Старик даже головы не повернул, а попросту продолжил перебирать книги на полке. — Вы еще здесь, — констатировал он. — Да, — четко сказала Нелл. — Я прошла долгий путь, чтобы показать вам кое-что, и не намеренно уходить, пока не сделаю это. «Боюсь, мадам», — со вздохом произнес он, — «что вы напрасно потратили время, а сейчас тратите мое». «Я не принимаю предметы на реализацию». Унел от злости запершила в горле. «А я и не собираюсь продавать свою книгу. Я только хочу, чтобы вы посмотрели на неё, потому что...» «Мне нужно мнение эксперта». Ее щеки горели. До чего непривычно. Она редко краснела, всегда умела уберечься от нежеланных проявлений эмоций. Мистер Снэйл повернулся и окинул ее оценивающим взглядом. Блеклым, холодным, усталым. Какое-то непонятное ей чувство слегка растянуло его губы в улыбку, «Я, собственно, на что вас? «Тихо!» Разметнулась бледная ладонь. С сигареты, зажатой меж двух пальцев, готов был осыпаться столбик пепла. Слова застряли у Нелл в горле. Несомненно, мистер Снеллгроу был самым грубым человеком, с каким ей когда-либо выпадало несчастье иметь дело. А учитывая характер некоторых ее товарищей по торговле подержанными товарами, такая характеристика значила немало. И тем не менее, кто, как не он, поможет ей добыть необходимые сведения? Оставалось лишь виновато сидеть, ждать и смотреть, как белое тело сигареты превращается в невероятно длинный столбик пепла. Наконец пепел отвалился, и бесшумно упал на пол. Присоединился к своим пыльным товарищам, умершим подобной же смертью, Нелл никоим образом, не фанатичная домохозяйка вздрогнула, мистер Снелл Гроу в последний раз жадно затянулся и раздавил использованный сигаретный фильтр в забитой пепельнице. После целой вечности ожидания он покашливая, заговорил. «Где вы ее нашли?» Нелл показалась, или его голос дрогнул от любопытства? «Мне ее дали». «Кто?» «Вот как на это ответить?» «Полагаю, сам автор. Я точно не помню». Я была совсем ребенком. Теперь старик разглядывал Нелл с интересом. Его губы сжались и чуть дрогнули. Я слышал о ней, разумеется, но за всю свою жизнь, признаюсь, ни разу не видел. Книга лежала на столе, и мистер Снелл Гроу легонько провел рукой по ее обложке. Его веки задрожали и опустились. Он издал вздох глубокого удовлетворения, точно путник в пустыне, который дошел до воды. Удивленная такой переменой в его поведении Нелла откашлялась, подбирая слова «Так значит, она редкая». О, да! Тихо, — сказал букинист, снова открывая глаза. Да, исключительно редко. Всего одно издание. Плюс иллюстрации Натаниэля Окера. Это одна из весьма немногих книг, над которыми он вообще работал. Старик открыл обложку и уставился на рисунок. Удивительная редкость. Спору нет. А что насчет автора? Вы знаете что-нибудь об Элизе Мейкбис? Нео в надежде затаило дыхание, когда он сморщил крупный нос. Она такая неуловимая. Разузнала лишь самые незначительные подробности, мистер Снелл гроу с трудом встал и жадно посмотрел на книгу, прежде чем повернуться к небольшой деревянной картотеке на полке за спиной. Ящички были маленькими, и когда букинист вытянул один, Нелл увидела, что он под завязку набит небольшими прямоугольными карточками. Старик пролистывал их, бармача себе под нос, и, наконец, вытащил одну а, -а, -а, -а Вот она!» Губы мистера Снелл Гроува шевелились, пока он просматривал карточку. Наконец он заговорил громче «Элиза Мейкпис». Рассказы появлялись в различных журналах. Всего один опубликованный сборник Он стукнул пальцем по книге Нелл. Вот он перед нами. Крайне мало научных работ о ней, кроме... а а, -а. села прямее. Что? Что вы нашли? Статью. Книгу, в которой упоминается ваша Элиза. Она содержит небольшую биографию, насколько я помню. Старик побрел к книжному шкафу который протянулся от пола до потолка, довольно свежая, всего 9 лет. Согласно моей заметке, она должна храниться где-то... Он провел пальцем по четвертой полке, помедлил, провел чуть еще и остановился. Здесь мистер Снелгроуф заворчал, доставая книгу, сдул пыль с обложки, Затем перевернул ее и прищурился на корешок. «Волшебные сказки их создатели конца 19 века, доктора Роджера Мак-Вильямса». Он лизнул палец и обратился к содержанию, просматривая список. «Вот она! Элиза Мейкпис, страница 47». Он толкнул раскрытую книгу по столу Кнелл Ее сердце колотилось, пульс подрагивал под кожей. Горячо, совсем горячо. Нелл неловко пролистала страницы до сорок седьмой, прочла имя Элиза наверху. Наконец она чего-то добилась, нашла биографию, которая облечет плотью человека с ней связанного. Благодаря. Прошептала Нелл, слова застревали у нее в горле. «Благодарю вас!» Мистер Снелгроуф кивнул, смущенный ее благодарностью. Он указал на книгу Элизы. «Полагаю, вы не ищете для нее добрых рук!» Нелл чуть улыбнулась и покачала головой. «Боюсь, я не смогу с ней расстаться. Это фамильная ценность!» Зазвонил колокольчик. По ту сторону стеклянной двери кабинета стоял юноша и неуверенно глядел на башни провисших полок. Мистер снайл гроу резко кивнул. Что ж, если передумаете, вы знаете, где меня найти. Глядя на нового посетителя поверх очков, он фыркнул. Почему они всегда держат дверь открытой? Старик побрел обратно в магазин, «Волшебные сказки и их создатели стоят три фунта», — сообщил он, проходя мимо стула Нел. «Можете недолго посидеть здесь со всеми удобствами, только не забудьте оставить плату на прилавке, когда будете уходить». Нел кивнула в знак согласия, и когда дверь за ним закрылась, принялась читать с колотящимся сердцем. Элизу Мейкпис, писательницу первого десятилетия XX века, лучше всего помнят по волшебным сказкам, которые регулярно появлялись в разных журналах с 1907 по 1913 год. Принято считать, что она сочинила 35 историй, хотя этот список далеко не полон. Жаль, что... Подлинный объем ее наследия может навсегда остаться неизвестным. Иллюстрированный сборник волшебных сказок Элизы Мейкпис был опубликован лондонской кипографией Хоббинс и Компани в августе 1913 года. Книга хорошо продавалась, была благосклонно принята критикой. Газета «Таймс» описала сборник «Институт», как обладающий странным обаянием, пробудившим в критике чарующие и порой пугающие воспоминания детства. Иллюстрации Натаниэля Уокера были отмечены особо. Некоторые относят их к числу лучших работ художника. Примечание. Коллинс Томас Эскизы прошлого. Гамильтон Хадсон. 1959 год. Койт. Реджинальд. Знаменитые иллюстраторы. Конец примечания. Они стали отступлением от портретов, в качестве автора которых он преимущественно известен сегодня. Собственно, история Элизы, родившейся в Лондоне, Началась 1 сентября 1888 года. Записи рождений за тот год свидетельствуют, что у Элизы был близнец. Первые 12 лет ее жизни прошли в многоквартирном доме на Баттерси-Бридж-Роуд, 35. Родословная писательница куда более запутана, чем позволяет Элина, предположить ее скромное происхождение. Ее мать Джорджиана родилась в аристократической семье, обитавшей в Чаренгорб-Мэнор, в Корнуоле. В возрасте 17 лет Джорджиана мунтраше сбежала из семейного поместья с молодым человеком намного ниже ее по положению, чем вызвала скандал в обществе. отец элизы Джонатан Мейкпис родился в Лондоне в 1866 году в семье уличного торговца Стэмс. Он был пятым из девяти детей и вырос в трущобах за лондонскими доками. Хотя он умер в 1888, еще до рождения дочери, опубликованные сказки Элизы, по-видимому, имеют отношение к событиям, которые могли происходить с молодым Джонатаном. Мейкписом во время его детства. Например, в «Проклятии реки» «Мертвец на волшебной виселице» скорее всего списан со сцен, которые Джонатан Мейкпис наблюдал мальчиком в доках смерти». Логично предположить, что эти истории приукрашенные быть может, были переданы Лизе ее матерью и осели в памяти писательницы до того момента, когда она начала писать. Остается загадкой, как сын бедного лондонского торговца встретил и покорил знатную джорджану Мунтрашэ, поскольку причина тайного бегства скрывалась джорджаной Она не оставила свидетельств событий, приведших к ее отъезду. К тому же усилия, приложенные ее семьей, чтобы замять скандал, помешали узнать правду. В газетах почти нет упоминания о случившемся. Необходимо просмотреть письма и дневники современников, чтобы найти упоминание об этой истории, ставшей в свое время притчей во языцах. В свидетельстве о смерти Джонатана указана профессия «моряк», однако точная природа его занятий неизвестна. Лишь умозрительные построения позволяют вашему покорному слуге предположить, что, быть может, именно морские странствия ненадолго привели Джонатана к скалистым берегам Корнуолла. Возможно, именно в бухте фамильного поместья рыжеволосая дочь лорда Монтроше, славящаяся красотой по всему графству, и встретила молодого Джонатана Мейкписа. Какими бы ни были обстоятельства этой встречи, любовь между ними не вызывает сомнений. Увы, юной паре не суждено было насладиться годами счастья. должно быть внезапная необъяснимая смерть Джонатана менее чем через десять месяцев после тайного бегства нанесла Джорджане Мунтраше непоправимый удар. Она осталась в Лондоне совсем одна в ожидании близнецов, без мужа, без семьи и средств к существованию. Однако Джорджиана не привыкла опускать руки. Она не приняла во внимание осуждение своего социального класса и после рождения близнецов отказалась от фамилии Мунтраше. Она зарабатывала на жизнь составлением рекламных объявлений для юридической фирмы Блэк и партнеры, Линкольновский инн, Холборн. Примечание. Линкольновский инн – одна из четырех английских школ подготовки баристеров, адвокатов, имеющих право выступать в высших судах. Конец примечания. Есть свидетельство, что бойкое перо Джорджианы было даром, которому она нашла широкое применение в юности. Семейные дневники, пожертвованные Монтраше в 1950 году британской библиотеке, содержат множество театральных афиш с аккуратным текстом и изысканными иллюстрациями. Уголок каждой афиши художник подписывал крохотными буквами. Любительские постановки были тогда популярны, Во многих аристократических домах, однако, в Чоренгорбе восьмидесятых годов девятнадцатого века афиши, быть может, создавались чаще и старательнее, чем обычно. О лондонском детстве Лизы известно мало, не считая дома, в котором она родилась и провела первые годы. Можно, однако, утверждать, что ее жизнь управляла бедность, и она рано постигла науку выживания. По всей вероятности, в конце концов, Джрджану погубила чехотка, которая начала ее преследовать в середине девян-х. Если ее болезнь развивалась обычным путем, к концу десятилетия одышка и общая слабость должны были препятствовать постоянной работе. Несомненно, выплаты за рекламные объявления для блейкотера подтверждают эту хронологию угасания. Официальных свидетельств того, что Джорджиана искала медицинской помощи, нет. К тому же боязнь врачебного вмешательства была распространена в ту эпоху. В 80-х годах XIX века туберкулез в Великобритании стал подлежать регистрации, и практикующие врачи были законодательно обязаны сообщать о случаях болезни властям. Городская беднота, опасаясь высылки в санатории, которые обычно больше походили на тюрьмы, не спешила искать помощи. Болезнь матери должно быть оказала огромное влияние на Элизу как в практическом, так и в творческом отношении. Скорее всего, ей приходилось вносить материальный вклад в домашнее хозяйство. Девушки в викторианском Лондоне выполняли разнообразную черную работу. Домашние прислуги, разносчиков, торговок апельсинами. Описание гладильных прессов и горячих кадок в некоторых волшебных сказках Элизы позволяет предположить, что она не понаслышке была знакома с обязанностями прачки. Вампироподобные существа в волшебной охоте также могут отражать поверье начала XIX века, гласившее, что жертвы чехотки становятся вампирами. Чувствительность к яркому свету, опухшие красные глаза, очень бледная кожа и характерный кровавый кашель вот симптомы, питавшие это поверье. Пыталась ли Джорджиана связаться со своей семьей после смерти Джонатана или после ухудшения собственного здоровья неизвестно. Однако, по мнению вашего покорного слуги, это маловероятно. Несомненно, письмо Лайнуса Монтраше-партнеру, датированное декабрем 1900 года, позволяет предположить, что он лишь недавно узнал об Элизе своей маленькой лондонской племяннице и был шокирован тем, что она провела 10 лет в столь ужасных условиях. Возможно, Джорджана боялась, что семья Монтрэшен не захочет простить ее давнее бегство. Если судить по письму ее брата, подобный страх не имел под собой никаких оснований. После бесконечных лет, проведённых В дальних странах, где я исходил все моря и земли, узнать, что моя любимая сестра все это время была так близко и позволить ей перенести подобные лишения, когда я поведаю тебе о ее характере, увидишь, что я не лгу. Как мало видно думала она о том, что мы всем сердцем ее любим, и не желаем ничего иного, кроме как ее благополучного возвращения домой. Хотя Джорджана так и не возвратилась, Элизе было предначертано вернуться в луно материнской семьи. Джорджиана Мунтраше умерла в июне 1900-го, когда Элизе было 11. В свидетельстве о смерти Указана причина – чехотка и возраст – 30 лет. После смерти матери Элиза стала жить с ее семьей на побережье Корнуола. Неясно, как осуществилось это воссоединение, однако можно смело предположить, что, несмотря на несчастливые обстоятельства, повлекшие возвращение под опеку родных, для юной Элизы Подобная перемена места была счастливейшим из случаев. Переезд в Чорингор-Мэнер с его величественным особняком и садами должно быть принес покой и желанное облегчение после опасностей лондонских улиц, на которых Элизе приходилось выживать. Разумеется, море стало мотивом обновления и возможного искупления, В ее волшебных сказках известно, что Элиза жила в семье родного дяди до 24 лет, однако ее дальнейшее место пребывания остается тайной. Было предложено немало гипотез о ее жизни после 1913 года, но ни одна из них пока не доказана. Некоторые историки предполагают, что она, по всей вероятности, пала жертвой эпидемии скарлатины, которая прокатилась по побережью Корнуола в 1913 году. Другие сраженные загадочной публикации в 1936-м ее последней сказке «Полет кукушки» в журнале «Литературные судьбы» утверждают, что она всю жизнь путешествовала в поисках приключений, в полном соответствии с духом своих волшебных историй. Этот интригующий вопрос еще ждет серьезного академического исследования, и, несмотря на подобные теории судьба судьбамйкпис, равно как и даты ее смерти, остаются одной из литературных тайн. Существует портрет Элизы Майкпис, написанный углем, авторство, известного викторианского портретиста Натаниэля Уокера. Набросок, озаглавленный «Сочинительница» и найденный после его смерти среди неоконченных работ в настоящее время экспонируется в коллекции Уокера в лондонской галерее «Тейт». Хотя Элиза Мейкпис опубликовала всего один сборник волшебных сказок, Ее работы полны метафорического и социологического своеобразия и заслуживают изучения. В то время как ранние сказки «Подменыш» носят следы сильного влияния европейской сказочной традиции, более поздние «Глаза старухи» предлагают оригинальный и, возможно, автобиографичный подход. Однако, как и многие писательницы первого десятилетия XX века, Элиза Мейкпис пала жертвой культурного сдвига, который возник после важнейших мировых событий начала века. Первая мировая война и избирательные права женщин, лишь два из них, и ускользнуло от внимания читателей. Многие ее истории были потеряны для литературы во время Второй мировой войны, когда британская библиотека лишилась огромного количества наименее популярных изданий. В результате Элиза и ее волшебные сказки относительно неизвестны в наши дни. Ее работы, как и саму писательницу, по-видимому, затянула в водоворот времени и они утрачены для нас, как и многие другие призраки первых десятилетий XX века.